Доброе дело. На вершине горы, что у самого леса, дети слепили снеговика, накатались на снегокатах, ледянках и лыжах, тогда и слепили. Не очень большого, но ну и не совсем уж малыша, ростом примерно с пятилетнего мальчика. Покатались еще немного, побарахтались в снегу и убежали. Убегая они куда-то спешили. Один мальчик в попыхах даже лыжи оставил. Снеговик смотрел на брошенные лыжи, смотрел, и так ему захотелось прокатиться с горки, что не удержался и примерил, хотя знал, без спроса чужое брать нельзя. Да у кого тут спросишь разрешение, если все убежали? Я только один разочек скачусь, а потом верну, подумал снеговичок, никто даже не заметит. Не успел снеговик тронуться с места, как его окликнул неизвестно откуда появившийся ежик. Эй, на лыжах довези до леса. Меня мальчишки притащили сюда, поиграли и бросили. Да как я тебя повезу, ты же колючий. А ведро на голове? Я на него заберусь, придумал сообразительный ежик. Разогнались снеговик с ежиком на голове так, что у ежа колючки по ветру вытянулись. А за лихими лыжниками две белочки скачут из последних сил и просят. Прокати нас, пожалуйста. Снеговик остановился, посадил белок на плечи и помчался дальше. Летят с горы вчетвером, весело, хохочут. А из кустов два зайчика. Им тоже охота в такой гонке поучаствовать. Зайцы они зайцы и есть. Пристроились без приглашения за спиной у снеговика. Но ему не жалко, раз место нашлось. Катятся дальше. И тут лиса выскочила на перерез. Лапы в стороны растопырила и кричит. «Стойте, не пущу! Не уедете без меня! Я с вами хочу прокатиться!» Снеговичок еле успел затормозить, чтобы в нее не влепиться. Он сразу догадался, чем может закончиться для зверей-малышей подобная встреча и крикнул рыжей обманщице. «Смотри, птичка летит!» Лисица, хоть и сама плутовка, на хитрость поддалась, закрутила головой. «Где птичка?» А снеговик оттолкнулся палками, объехал лису и помчался дальше с горы. Сообразив, что ее разыграли, лисица бросилась в погоню, да потеряла равновесие, упала и покатилась кубарем. А если с горы кубарем, знаете, что будет? Правильно, снежный ком. Лисицу облепила мокрым снегом, и катится уже не лиса, а целая снежная глыба. Огромная! Этот ком так разогнался, что наших лыжников опередил. Хорошо, на пути попалась яма. Прямо в нее и улетел Лиса из снежной кучи вопит. «Спасите! Задыхаюсь! Зайчики миленькие! Снеговик!» Жалко им стало лису. Остановились и откопали несчастную. Вместе дружно, потому и справились быстро. А лисонька, освободившись, фыркнула. «И без вас бы выбралась!» только ее пушистый хвост и мелькнул. До конца горы оставалась еще половина пути. Все заняли свои места и покатили дальше. Опять набрали огромную скорость, а в самом низу, под горой, трамплин. Снеговичок не испугался, вытянулся вперед, как настоящий чемпион по прыжкам с трамплина и направил лыжи прямо на него. Лехой прыгун вместе со всеми пассажирами улетел далеко намного дальше, чем мальчишки, которые часто соревновались в этом месте. Угодил он прямо в медвежью берлогу. К счастью, у медведя шуба мягкая, так что никто серьезно не ушибся. Даже снеговик не рассыпался на мелкие кусочки, а только развалился на три снежных колобка. Медведь, когда его разбудили, очень рассердился. зима вся впереди, ему бы спать доспать да но, услышав о лыжах, смягчился. Медведю тоже еще ни разу не довелось на них прокатиться, а давно хотелось. Снеговика, пока хозяин берлоги пристраивал на свои лапище лыжи, быстренько собрали, и он стал как новенький. А вот медведю не повезло. Лыжи, хоть он и умудрился их нацепить, оказались слишком маленькие. Провалили снег под его тяжестью. Ничего из этой затеи не вышло, и здоровяк Мишка ужасно расстроился. Посмотрели друзья вверх на вершину горы и поняли. Снеговику на нее ни за что не забраться. А ведь лыжи надо возвращать на место, вздохнул медведь. Ладно уж, донесу и снеговика, и лыжи. Доброе дело всегда вознаграждается. Старший брат мальчишки, того, что потерял лыжи, сноубордист. Он принес сразу два сноуборда, и медведь на них, как на лыжах, катался целый день. Ему очень понравилось, даже в секцию записался. Не верите? Что ж тут особенного? На велосипедах медведи ездят, а на сноубордах почему нет?